Два восемнадцатая. Жизнь в Сан-Франциско. Мое первое землетрясение. Институт репортера. Курьезные случаи. Постоялись и горничная. Разумная мода. Несколько месяцев я пребывал в необычайном для себя состоянии. Я был свободен, как мотылек. Ничего не делал, ни перед кем не отчитывался и не испытывал никаких финансовых требований. Самый радушный и общительный город нашей страны обводил моим сердцем. После солончаков и полыни невадских просторов Сан-Франциско показался мне раем. Я жил в лучшей гостинице города, щеголялся своими нарядами во всех фешенебельных местах, усиленно посещал оперу, где научился изображать из себя восторженного меломана, хотя музыка не столько радовала, сколько терзала мой слух. Просто мне не хватало честности потом признаться. Впрочем, не думай чтобы в этом смысле я сильно отличался от большинства своих соотечественников. Наконец-то осуществилась моя мечта – сделаться мотыльком Разрядившись в пух и прах, я порхал с одного раута на другой, любезничал и улыбался, как завзятый соломный шаркун, отплясав польку и экосэс, в который вносил новое па, известное одному мне, да еще, может быть, австралийскому кенгуру. Словом, я вел себя как приличество обладателю 100 тысяч долларов в перспективе, которым к тому же предстоит достигнуть фантастического богатства, как только он продаст в восточных штатах серебряный прииск. Соря деньгами направо и налево, я с живым интересом следил за курсом акций на бирже и выжидал, чем кончится дело в Неваде. А дело в Неваде приняло серьезный оборот. Несмотря на то, что крупные собственники голосовали там против введения Конституции, большинству, ну то есть тем, кому терять было нечего, удалось добиться своего через голову собственников. Все же положение тогда еще не представлялось таким катастрофическим, каким оно, несомненно, было. Я колебался, прикидывал и в конце концов решил не продавать пока свои акции. Они же продолжали расти. Спекуляция приняла бешеный размах. Банкиры, торговцы, адвокаты, врачи, рабочие и паденщики, даже прачки и домашняя прислуга все вкладывали свои сбережения в серебряные акции. И каждый вечер солнце скрывалось за горизонтом, покидая мир, разбогатевший бедняков и обнищавших богачей. То был настоящий разгул случая. Акции Гулты Карри достигли 6000 футов. 6000 фута. И вдруг, в какой-то один миг, все лопнуло и полетело в прах. Разгром был полнейший. От мыльного пузыря не осталось даже микроскопически малого, мокрого места. Я оказался среди тех, кто обнищал. И обнищание мое было полным. Кипа акций, оставшихся у меня, акций, оставшихся у меня на руках, стоила меньше бумаги, на которой они были напечатаны. Я выбросил их все. И вот теперь... После того, как я расплатился с долгами у меня беспечного дурака, еще недавно сорившего деньгами направо и налево, почему-то считавшего себя застрахованным от превратности судьбы, еле набралось 50 долларов. Из гостиницы я переехал в чрезвычайный скромный пансион. Я пошел в репортеры и принялся за работу. Я не вовсе пал духом, ибо еще уповал на нью-йоркскую сделку с серебряным рудником. Дэн, однако, все молчал. Либо мои письма не доходили до него, либо он на них не отвечал. Случилось как-то, что я себя не совсем хорошо чувствовал и не пошел в редакцию. На следующий день, когда я отправился туда в свое обычное время, около полудня, я обнаружил на столе записку, оставленную там накануне. В правом нижнем углу записки красовалась подпись «Маршал». Это был тот самый Вирджинский репортер. Он просил меня зайти в тот же вечер в гостиницу, повидаться с ним и еще кое с кем из его друзей, так как на следующее утро они отплывают на восток». В посткриптуме говорилось, что едут они в связи с одной крупной спекуляцией с серебряными рудниками. В жизни я так не недосадовал, недосадовал, как тогда. Я ругал себя за то, что уехал из Вирджинии, поручив другому дело, за которым надо было проследить самому. Я ругал себя за то, что изо всех дней в году я не пошел в редакцию именно в тот день, когда надлежало там быть. Так, кляня себя, на чем свет стоит, я протрусил целую милю на пристани и, добежав, успел лишь убедиться в том, что опоздал. Судно как раз снялось с якоря и уходило. Пытаясь утешиться мыслью, что спекуляция это может еще кончиться ничем, слабое утешение, я снова впрягся в работу и решил довольствоваться своими 35 долларами в неделю, а все остальное забыть. Через месяц после того мне довелось испытать своего, свое первое землетрясение. Это было то самое землетрясение, которое долгое время называли «Великим» и которое, несомненно, и до сей поры хранит это наименование. Началось все в один ясный октябрьский день, вскоре после полудня. Я шагал по третьей улице. Позади меня кто-то ехал на двуколке, да еще, пересекая улицу, медленно тащилось в гору Конка. Больше во всем этом плотно застроенном и густонаселенном квартале не наблюдалось никакого движения. Кругом было пустынно, царила воскресная тишина. Поворачивая за угол у небольшого деревянного домика, я услышал страшный грохот и треск и подумал, «Вот материал для репортажа, не иначе в этом доме драка». Но не успел я повернуть назад, чтобы разыскать дверь, как почувствовал воистину потрясающий толчок. Земля подо мной заходила волнами, прерывающимися вертикальной тряской, и послышался какой-то тяжелый скрежет. Точно два кирпичных дома терлись друг от друга боками. Меня добросило к стене деревянного дома, и я сильно ушиб себе локоть. Теперь я уже понял, что, происх что происходит, и, подчиняясь инстинкту репортера, без всякой цели вынул часы и заметил время. В эту минуту последовал третий, еще более мощный толчок – Пошатываясь и с трудом удерживая равновесие, я вдруг увидал необыкновенное зрелище. Весь фасад высокого четырехэтажного здания на третьей улице раскрылся как дверь и рассыпался по всей улице, вздымая несвыходные клубы пыли. В это же время подъехала та двуколка. Человека выбросило из нее, и в одно мгновение, гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать, повозка раскололась, усеяв своими останками улицу на 300 ярдов. Могло показаться, что кому-то вздумалось зарядить пушку стульями и тряпками и выстрелить ими вдоль улицы. Конка остановилась, лошади вставали на дыбы и шарахались, пассажиры струились из обоих концов вагона, а один толстяк, протиснувшись наполовину в пробитое окно, застрял в нем и теперь визжал и извелился, как сумасшедший, которого посадили на кол. Двери во всех домах распахнулись, изрыгая из себя человеческую массу, и вот... Вы бы и двух раз не успели мигнуть, все улицы, какие находились в поле моего зрения, оказались запружены людьми. Торжественно тишина сменилась кипучей жизнью. Такого мгновенного, пре... Такого мгновенного преобразования я ни разу еще не наблюдал. Вот все, что я лично видел из чудес великого землетрясения. Рассказывал же о фокусах, которые оно выкидывало в других местах в разных концах города, хватило надолго. Домов, разрушенных до основания, было не так много, но почти каждый дом пострадал, и притом довольно основательно. Курьезы землетрясения были неисчислимые. На центральных улицах, в самых удивительных одеяниях, а то и вовсе бизонных, толпились дамы и джентльмены, которых землетрясение застигло в постели. Одни были больны, другие просто прилегли отдохнуть, третьи, провеселившись накануне до поздней ночи, пытались наверстать упущенный сон. Женщина, купавшая ребенка, неслась по улице, держа его голенького за пятки, словно фаршированную индейку. Почтенные граждане, которым сам Бог велел, казалось бы, помнить день субботний, выскочили, Истрактиров без сюртуков и бильярдными киями в руках. Мужчины, подвязанные салфетками, покрытые мыльной пеной до самых глаз, а иные с одной выбритой щекой целыми дюжинами повыбегали из парикмахерских. Лошади рвались из конюшен, и какая-то собака в панике поднялась по маленькой лестнице на чердак и оттуда на крышу. Когда же испуг ее прошел, у нее не хватило духа спуститься тем же путем». Один известный редактор сбежал по лестнице лучшей гостиницы города в Исподнем и, повстречав горничную, вскрикнул «О, что мне делать? Куда идти?» На что-то от отвечала с бесмятежным прос простодушием «Если уж вам так приспичило, попробуйте зайти в магазин готового платья». Жена одного иностранного консула была признанной законодательницей МОД, всякий раз, когда она показывалась что нибудь новым или необычным, все городские дамы начинали атаковать карманы своих мужей и шили такие же наряды. Какой-то господин из числа этих не вовсе безропотных жертв моды стоял у окна, когда начались подземные толчки. Он увидал, как жена консула выскочила на улицу прямо из ванны. На этот раз единственное, чем она могла блеснуть в качестве туалета, было полотенце. Не растерявшись перед лицом от землетрясения, страдалец крикнул жене. «Вот это я понимаю! Скорее доставай полотенце!» Штукатурки, обвалившиеся в тот день с потолков Сан-Франциско, хватило бы, чтобы покрыть несколько акров земли. Еще долгое время после землетрясения можно было видеть, как возле какого-нибудь здания кучками собирались люди, глазея и указывая пальцем на извилистые трещины в стене, которые тянулись от крыши до самой земли. На одном доме с крыши сорвало три трубы и перевернуло их таким образом, что они совершенно закрыли дымо дымоход». На какой-то улице в самой середине мостовой образовалась трещина в 100 футов длиной и 6 дюймов шириной. Она сейчас же захлопнулась с такой силой, что на месте ее возник узенький холмик на подоме могильного. Некая дама, сидя в своей качающейся и содрогающейся гостиной, увидала, как потолок в одном месте отошел от стены, сомкнулся с ней, разомкнулся и еще раз сомкнулся, обронив при этом на пол кусок кирпича, словно зуб. Дама это терпеть не могла никаких глупостей, она тут же встала и вышла из комнаты. Другая дама, спускаясь по лестнице, с удивлением обнаружила, что бронзовый геркулес наклонился вперед на своем пьедестале, как будто собираясь нанести ей удар своей палецой. Герой и дама достигли подножия лестницы одновременно, причем дама потеряла сознание от страха. Некоторое время спустя дама разрешилась от бремени. предоставляет читателю судить, случайно или нет, младенец оказался наделенным сверхъестественной физической силой и отличался несколько бронзовым цветом лица. В одной из церквей после первого толчка обвалились три большие органные трубы. Священник, только было воздел в руки, заканчивая службу, но взглянув наверх, задумчиво произнес. Однако на сей раз обойдемся без благословения. В ту же минуту на том месте, где он стоял, образовалась пустота. Другой священник после первого толчка сказал оставайтесь на местах, если ж умирать, так лучшего места не найдешь». А после третьего толчка я прибавил, впрочем и на улице неплохо, и выскочил через заднюю дверь. Никогда еще Сан-Франциско не видел такого количества разбитых каменных безделушек и туалетных склянок. Во всем городе трудно было найти барышню или даму, которая не, не понесла бы такого рода убыток, убытков. Картины попадали со стен, а еще чаще сейсмически, где непричудлив, они оказывались повернутым лицом к стене. Вначале было много споров о маршруте, избранном землетрясением, но вода, которая выплескивалась из различных ведер и баков, вскоре внесла полную ясность в этот вопрос. У многих эта сухопутная качка вызвала сильную морскую болезнь, так что они в течение нескольких часов, а иные даже дней, не могли оправиться и лежали постели. Чувство же тошноты в той или иной степени испытывал каждый. Забавные анекдоты, связанные с землетрясением, служили пищей для разговоров Сан-Франциско целую неделю. Так как из них можно было бы составить книгу много толще той, что вы сейчас держите в руках, я решаюсь расстаться с этой темой. В один прекрасный день попался мне на глаза номер Enterprise. Содержание его меня убило. Вот оно. Невадские рудники в Нью-Йорке. Г.М. Маршал, Шебе и Амос Роуз, в июле отбывшие из сан франциско в Нью-Йорк с образцами породы из рудников, расположенных в районе Пайл-Вуд, округ Гумбольд, а также в горах над рекой Рис, продали рудник, продали рудник в 6000 футов, именующийся Pinewood Consolidates, за 3 миллиона долларов. Одних гербовых марок на договоре, который в настоящее время отправлен из Нью-Йорка в округ Гумбольд для регистрации, было наклеено на 3 долларов. Говорят, это рекордное количество марок для одного документа. В казначейство внесен 1 миллион оборотного капитала. Уже закуплены машины для большой обогатительной фабрики, которая будет построена в ближайшее время. Акции компании полностью оплачены и свободны от обложения налогом. Порода из этого рудника несколько напоминает породу с прииска Шеба в Гумбольте. Открывшие залежи Шеба Херст и его друзья захватили самые богатые жилы, а также всю землю и леса, какие им были нужны, прежде чем обнародовать местонахождение рудника. Как показали результаты лабораторного анализа, проведенного в нашем городе, образцы породы обладают высоким содержанием серебра и золота, преимущественно э, содержанием серебра, и золота, преимущественно серебра. В районе много воды и леса. Мы приветствуем то обстоятельство, что Нью-Йорк вложил свой капитал в развитие нашего края. Познакомившись с образцами и результатами анализа, мы убедились, что упомянутые рудники представляют собой большую ценность и являются вполне солидным предприятием. Снова меня погубил мой собственный идиотизм, я потерял миллион. Это было точным повторением истории со слепой живой. Не будем, однако, задерживаться на этой печальной материи. Если бы я взялся сочинить что-нибудь подобное, я бы верно сумел подать это смешно. Но то, что я здесь рассказал, я, к сожалению, сущая правда, так что даже теперь, через столько лет, я не нахожусь себе в силу смеяться. Примечание автора. Возможно, однако, в названной сумме была допущена некоторая неточность. Встретив Маршала через несколько месяцев, я узнал, что, хотя у него было много денег, все же он не утверждал, что имеет целый миллион. Насколько я понял, у него к тому времени не было даже полных 50 тысяч. Все, что он имел сверх этой суммы, можно было скорее отнести к категории журавлей в небе, нежели синиц в руках. Как бы то ни было... Когда эта статья появилась в печати, я безоговорочно поверил ей и под ее воздействием стал безудержно хереть и чахнуть. Конец примечания. Достаточно сказать, что я настолько пал духом и так предался тоске, вздохом и бесплодным сожалением, что стал работать спустя рукава и никуда уже не годился как репортер ежедневной газеты. Кончилось тем, что один из владельцев газеты отвел меня как-то в, стор в сторонку и с великодушием, за которое до сих пор не перестаю его благодарить, предложил мне подать в отставку и тем спасти себя от позора увольнения.